465. Гуру. Услышься о чудовищных преступлениях. Тьма выявляет себя в последнем неистовстве и безумии. Многое совершается под воздействием из астрального мира и при прямом и явном одержании. Слабые оболочки не могут сопротивляться. Одержание достигает невиданных форм и сил